Для вашей безопасности. Пора было возвращаться в одиночную камеру. Пришла надзирательница, надела на меня железные браслеты и повела в новую камеру, где никого не было, и стояли три ширмы, как в госпиталях-фильмах про войну. Душа снова ушла в пятки. Что они придумали на этот раз? Наручники были сняты. «Раздевайся», — грубо сказала женщина. «Зачем?» В шоке п о с м о т р е л я на нее И, не надеясь на ответ, стала стягивать себя оранжевую робу, а за ней нижнее белье. И все повторилось заново, как это было в камере перед судом. Открыть рот, показать ушные раковины, подмышки, пятки, раздвинуть ягодицы, сесть на корточки и громко кашлять. Такая процедура стала для меня не исключением, а правилом. Иногда по пять раз в день. Вечером перед отбоем ко мне могли прийти пара надзирательниц и весело смеясь заявить, что меня подозревают в хранении контрабанды. Так что раздевайся. Страшно представить степень унижения человека, когда у него раз за разом забирают остатки чувства собственного достоинства, что уж и говорить, когда речь идёт о женщине. Не буду скрывать, со временем я выработала ментальный иммунитет к этой процедуре. У меня была одна задача — не позволить себя сломать. Надзирателем смотрела прямо в глаза и издевательски улыбалась. Стоило им войти в камеру, автоматически начинала раздеваться, не позволяя им сказать своё любимое «Бутина», снять одежду. к сожалению Такие вещи не проходят для психики бесследно. Как утверждают международные научные исследования, досмотры с полным раздеванием являются по своей сути унизительным и унижающим д о с т о и н с т в о н а р у ш е н и е м прав на физическую неприкосновенность личности. о характеризованные как принудительное обнажение тела, они являются формой сексуального посягательства. Верховный суд Канады, например, постановил, что женщины, и подростки в частности, могут иметь реальный страх перед досмотром с полным раздеванием эквивалентны й сексуальному насилию над ними. В частности, отмечается, что подвергнутые таким мерам могут испытывать беспокойство, депрессию, потерю концентрации, нарушение сна, фобии, преследующее чувство стыда и вины и другие эмоциональные травмы. Эти негативные последствия могут длиться годами. Такая травма в подростковом возрасте может оказать особенно значительное влияние на развитие лобной доли головного мозга, блока программирования, регуляции и контроля деятельности. и с с л е д о в а н и е западного австралийского инспектора в области содержания заключённых под стражей за 2019 год показывают, что применение досмотров с полным раздеванием используется в качестве формы управления поведением. Там также утверждается, что эта практика должна быть строго ограничена, и вместо неё должны использоваться альтернативные методы досмотра, такие, например, как электронное сканирование, чтобы заменить инвазивные поиски народного тела, наносящие вредные психологически, и возможный физический эффект. Ко мне в камеру стали наведываться по пять раз на дню улыбчивые психиатры, готовые в любой момент помочь мне чудодейственными таблеточками от стрессов и нервозов. Но перспектива стать накачанным транквилизаторами овощем меня пугала намного больше всех издевательств, применяемых надзирателями. Тогда администрация тюрьмы решила немного закрутить гайки. В первую же неделю всю тюрьму закрыли на карантин, запретив все посещения и отключив все телефоны. Так я не общалась с родителями уже почти три недели. Все письма, которые приходили в тюрьму на русском языке, изымались, а я лишь получала квиток, сообщавший, что в них содержится некий шифр. Все, что я знала на тот момент, это лишь то, что родители узнали о моем аресте из выпуска новостей. Они якобы живы и здоровы. А больше мне старалась не думать, чтобы не накручивать себя негативными мыслями. С одной стороны. А с другой, как меня учила бабушка, родные сердца всегда чувствуют боль друг друга. поэтому я пыталась успокоить своё сердце, чтобы, не дай бог, мои страдания не передались им. Кому-то это, верно, покажется глупым, но другого варианта их поддержать у меня не было. Прогулки и библиотека мне были тоже противопоказаны, на церковные службы меня не пускали, все мои надзиратели были исключительно женского пола, чтобы я часом представителей сильной половины человечества не околдовала своим магическими кремлёвскими чарами. Больше того... Я редко видела одни и те же лица. Практически каждый день в отделение приходила новая охранница, чтобы, видимо, у них не ф о р м и р о в а л а с ь привязанности и сочувствие к мерзнущему одинокому комочку в рыжей робе в углу одиночной камеры. «Тут т воистину о х о т а на ведьм», — написала в дневнике я. «И сегодня ведьмы — это я, и скоро меня будут сжечь. Вернее, оставят в камере гнить из ненависти к моей национальности, внешности, акценту и прочим атрибутам личности». Наверное, через много лет история расставит всё на свои места, они осознают свою ошибку и признают вину. Только мне от этого легче уже не станет. Так я жила, в своём з а м ё р ш е м царстве, одна, день за днём, без связи с семьёй и внешним миром. Визиты мозгоправов продолжались, а я по-прежнему сквозь зубы улыбалась и отказывалась от помощи. Нужны были новые методы воздействия на эту упрямую русскую. Тогда администрация тюрьмы придумала новые меры. Для моей безопасности, как это было объяснено моим адвокатом и российским консулом, ко мне приставили надзирателя, который д н н о и ночно сидел в кресле на пороге моей камеры на расстоянии вытянутой руки от унитаза с большим журналом, в который записывались все мои действия. Как правило, охранница приносила с собой большой пакет попкорна и, как в кинотеатре, р а с п о л а г а л о с ь смотреть реалити-шоу за стеклом, вернее, в моем случае, без стекла. Также, проявляя выдающуюся заботу о моей скромной персоне, меня стали будить каждые 15 минут в течение ночи и уточнять, требуя четкого и внятного ответа, все ли у меня в порядке. Пытки в США регламентируются специальным методическим руководством, пособием ЦРУ по проведению допросов. Подробное исследование о применяемых практиках было опубликовано в 2014 году Сенатом США. Главный вывод – метод допроса ЦРУ бессмысленный и беспощадный. Пытками просто выколачивали любые нужные показания против членов Аль-Каиды и сочувствующих, а президенту б у ш у м л а д ш е м у на стол ложился аккуратный антитеррористический доклад. На страницах 528-страничного документа описываются так называемые усиленные методики допроса, подразумевающие психологическое и, хоть реже, физическое воздействие. Но всё же главная цель применяемых с ы р ы у п ы т о к психический террор по отношению к человеку, ломка его воли. Один из самых распространённых видов пытки из арсенала американцев — лишение заключённого сна на длительный срок. Лишающие сна техники могут включать в себя громкую музыку, яркий свет, помещение заключённого на ступень пьедестала, с которого он больно падает в случае дремоты и потери равновесия. Доказано, что лишение сна приводит к серьёзному гормональному сбою в организме, к галлюцинациям и психическим расстройствам, а главное — делают узника тюрьмы более сговорчивым. Цели моих регулярных побудок я тоже понимала, а потому сдаваться не собиралась. Слегка отойдя от первоначального шока и поняв, что впадать в умение равнозначно признанию победы за противником, я решила обустроить свой новый мир.